Рассказ о царе и двух братьях Рассказывают также, что один человек из лучших сынов израиля имел много денег, и был у него сын, праведный и благословенный. И пришла к этому человеку смерть, и сын его сел у его изголовья и сказал «О, господин мой, дай мне наставление». И отец его сказал ему «О, сынок, не клянись Аллахом ни в благочестии, ни в нечестии». А затем этот человек умер и остался сын после своего отца и прослышали о нем развратники из сынов Исраиля. И люди приходили к нему и говорили, «За твоим отцом столько-то и столько-то моих денег, и ты об этом знаешь. Отдай мне то, что было на его ответственности, а если не отдашь, поклянись». И сын придерживался того, что было ему завещено, и отдавал пришедшему все, что тот требовал, и его не оставляли, пока не исчезли его деньги, и не стала сильной его нужда а у этого юноши была жена праведная и благословенная, и он имел от нее двух маленьких детей. И сказал он своей жене, «Люди умножали свои требования, и пока у меня было что отдать, чтобы защитить себя, я не жалел этого. Но теперь у нас ничего не осталось, и если потребует от меня требующий, мы с тобой подвергнемся испытанию». «Лучше всего будет, если мы спасем наши души и уйдем в такое место», где нас никто не знает, и будем себе поживать за спинами людей. И он выехал с женой и двумя детьми в море, не зная, куда направиться. Но судит Аллах, и никто не отвратит сюда его. И язык судьбы этого человека говорил, «О ты, что дом оставил свой, страшась врагов! Но пришло к тебе облегчение, когда вышел ты. Не пугайся ты отдаленности, нередко ведь чужестранец славен» хотя не близко дом его. Если был бы жемчуг всегда закрыт в своей ракушке, венец царей его жилищем не был бы. И разбился корабль. И выплыл тот человек на одной доске, а женщина на другой доске. И каждый из детей тоже выплыл на доске. И разлучили их волны. И женщина попала в одно селение, и один из мальчиков попал в другое селение. А другого мальчика подобрали в море люди, бывшие на корабле. Что же до ее мужа, то волны бросили его к уединенному острову. И он вышел на остров и омылся водой из моря, и произнес азан и сотворил молитву. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Ночь, дополняющая до 480. Когда же настала ночь, дополняющая до 480, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что когда этот человек вышел на остров, он омылся водой и произнес азан и сотворил молитву. И вдруг вышли из моря, разноцветные люди и стали молиться с ним. А окончив, он подошел к дереву, бывшему на острове, и поел его плодов, и прекратился его голод. А затем он нашел ручей с водой и напился ее и прославил Аллаха, велик он славен, И он провел три дня, молясь, и выходили люди и молились, как он молился. А когда прошли три дня, он услышал голос, который взывал к нему, «О человек праведный, чтящий своего отца, уважающий сан своего господина, не печалься! Аллах, великоныславен, возместит тебе то, что ушло из твоих рук. На этом острове есть сокровища и богатства и полезные вещи, и хочет Аллах, чтобы ты их наследовал, а не на этом острове, в таком-то и таком-то месте». Открой их, и я приведу к тебе корабли. Будь милостив к людям и призывай их к себе. Аллах, велик он и славен, склонит к тебе сердца их. И человек пошел к тому месту на острове, и открыл ему Аллах эти сокровища, и стали люди с кораблями приходить к нему, и он им оказывал великие благодеяния и говорил им, «Быть может, вы приведете ко мне людей, я дам им то-то и то-то, и назначу им то-то и то-то» и стали люди приходить к нему из стран и местностей, и не прошло над ним десяти лет, как остров сделался населенным. И этот человек стал царем, и всем, кто искал у него приюта, он оказывал милости, и распространилось молванием по земле и вдоль и вширь. А его старший сын послал к одному человеку, который его обучил и дал ему образование. Другой же попал к человеку, который воспитал его и дал ему хорошее воспитание, и обучил его торговле. Что же до его жены, то она попала к одному человеку из купцов, и тот доверил ей свои деньги и обещал ей, что не обманет ее и поможет ей в повиновении Аллаху, велик он и славен. И купец путешествовал с нею на корабле в разные страны и брал ее с собою, в какое бы место он не захотел ехать. И старший сын услышал о славе того царя и направился к нему, не зная, кто это. И когда он пришел к царю, тот доверил ему свои тайны и сделал его своим песцом. И другой сын, услышав про этого справедливого и праведного царя, направился к нему, тоже не зная, кто это. И когда он пришел к царю, тот поручил ему смотреть за своими делами. И они провели некоторое время на службе у царя, и ни один из них не узнавал другого. И купец, у которого была та женщина, услышал про царя и его милость и благодеяние людям, и взял несколько роскошных материй и редкостей своей страны, которые считались диковинными и ехал на корабле и женщина была с ним пока он не достиг берегов острова и он пришел к царю и поднес свои подарки и царь посмотрел на них и сильно им обрадовался и приказал дать этому человеку роскошную награду а среди подарков были зелья и царь захотел чтобы купец осведомил его об их названиях и рассказал бы ему на что они годятся и сказал царь купцу останься у нас сегодня ночью И шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 481 первая ночь. Когда же настала 481 первая ночь, она сказала: Дошло до меня у счастливый царь, что купец, когда царь сказал ему Останься у нас сегодня ночью, молвил: У меня есть на корабле заложница и я обещал ей, что недоверие ее дела никому, кроме меня. Это праведная женщина, и я стал счастливым ее молитвами, и благословение явилось мне в ее суждении «Я пошлю за ней верных людей», — сказал царь, — «и они проведут близ нее ночь и будут охранять все, что у нее есть». И купец согласился на это и остался у царя. А царь послал к женщине своего песца и своего поверенного и сказал им идите и охраняйте сегодня ночью корабль этого человека если хочет того аллах великий и они отправились и взошли на корабль и один сел на корме а другой сел на носу и они поминали аллаха велику славен, некоторую часть ночи а потом один сказал другому о такой то царь велел нам стеречь корабль и мы боимся заснуть пойди сюда поговорим о делах времени и о том что мы видели из благ и испытаний о брат мой сказал другой Что до меня, то мое испытание в том, что судьба разлучила меня с моим отцом, матерью и братом, которого звали так же, как тебя. А было причиной этого то, что наш отец уехал из такого-то города по морю. И поднялись против нас ветры, и сменялись они, и разбился корабль, и разлучил нас, Аллах. И, услышав это, другой брат спросил, — А как звали твою мать, о, брат мой? — Так-то, — ответил тот. — — А как зовут твоего отца? — спросил его брат. И он ответил, — Так-то. И тогда брат бросился к брату и воскликнул. — Клянусь Аллахом, ты поистине мой брат. И каждый из братьев стал рассказывать другому, что случилось с ним в малолетстве. А мать их слушала их разговор, но она скрыла свое дело и внушила своей душе терпение. Когда же взошла заря, один из братьев сказал другому — «Пойдем, о брат мой, поговорим в моем доме». И тот сказал, «Хорошо». И они ушли. И пришел тот человек и нашел женщину в великой скорби и спросил ее, что тебя поразило и постигло. И женщина ответила, «Ты послал ко мне сегодня ночью людей, которые пожелали от меня дурного, и была я из-за них в великой скорби». И купец разгневался и пошел к царю и рассказал ему, что сделали его доверенные, и царь поспешно призвал их а он их очень любил, так как убедился в их верности и благочестии. А затем он велел призвать женщину, чтобы она рассказала своими устами, как было с ними дело. И женщину привели и доставили, и царь спросил ее, «О, женщина, что ты видела от этих доверенных людей?» «О, царь», — отвечала женщина, — «прошу тебя ради Аллаха Великого, Господа Вышнего престола, не прикажешь ли ты им повторить слова, которые они вчера сказали?» «Говорите то, что вы говорили, и не скрывайте ничего», — сказал им царь. И они повторили свои слова, и вдруг царь поднялся со своего ложа и вскрикнул великим криком, и бросился к юношам, и обнял их, и воскликнул, «Клянусь Аллахом, вы поистине мои дети!» И женщина открыла лицо и сказала, «А я, клянусь Аллахом, их мать!» И они все встретились и жили самой сладостной и приятной жизнью, пока не погубила их смерть. Слава тому, кто спасает раба, когда тот к нему обращается, и не обманывает его надежды и упований. Как прекрасны слова, сказанные в этом смысле. Для всякой и всех вещей назначено время, и дело сотрет Аллах, о брат, и проявит. Не надо страшиться дел, которыми ты сражен, ведь тяжкие нам дела дадут облегчение. Немало, знай, горести несут нам во внешнем скорбь. Но внутренне, ведь они таят в себе радость, И сколько униженных, противных глазам людей, Но скрыты за низостью чудесные свойства. Бог тот, что узнал тоску, и борется он с бедой, Порою постигнут он, бывает, несчастьем. Судьбою он разлучен был с теми, кого любил, И все после долгих встреч рассеяны ныне. Но дал ему благо Бог и вновь их к нему привел, Ведь все, что случается, к владыке восходит. Хвала же тому, кто всех покрыл своей милостью, чью близость вещают нам все признаки явно. Он близок, но изъяснить, каков он, не может ум. И долгий не может путь его к нам приблизить.